Глава двадцать пятая. «А я бы поставил на домовят. С вызовом посмотрел на него Редфорд. Твои подзаборные им даже в подметке не годятся. Словно в подтверждении его слов по воздуху прокатились еще три волны, и старейшины снова съехали вниз на двадцать сантиметров. Рохуну в очередной раз пришлось поднимать их на исходный уровень. «Хорош уже качели тут устраивать». Презрительно поморщился Тор. Его рана медленно, но все же затягивалась, кровотечение остановилось. Заметив это, Рохан быстро подошел к нему и в ярости проткнул мечом второе легкое, а потом замахнулся, нацелившись на сердце. «Стой!» — заорал вдруг Редфорд. «Хватит уже в него своим пером тыкать, поиграй лучше со мной!» Вызвал он огонь на себя. «Хорошо, как скажешь!» Зловещо улыбнулся темный маг, медленно опуская руку с оружием. В мгновение ока, очутившись перед Редфордом, он всадил ему катану в живот в районе печени. «Ты умрёшь не сразу, а постепенно, истекая кровью», просветил свою новую жертву Рохан, с удовлетворением наблюдая, как тот беззвучно открывает рот, словно рыба, выброшенная на берег. Преодолевая чудовищное сопротивление невидимых пут белый, как имел Редфорд, с огромным трудом дотянулся рукой до раны и прижал её ладонью. «Ну ты и козёл!» Едва слышно выдохнул он. «Знаю, что нечем, но все же постарайся понять». Голос Рохана звучал спокойно и почти проникновенно. «Я не привык, что мне перечат. Вы должны лебезить передо мной и умолять сохранить вам жизнь. Особенно ты», — ткнул он пальцем в Редфорда. «Ты столько лет жил в своё удовольствие. Использовал магию, когда хотел, был независим, счастлив и силен. И что теперь? Только посмотри на себя, в кого ты превратился. В подстилку Ордена, бесплатную рабочую силу, потерявшую сон и покой. И все из-за какой-то девки. Неужели она того стоит? А скоро лишишься и жизни. Но еще не поздно все исправить. Внезапно вкратчиво заявил он. «Признай меня своим господином, и я исцелю тебя». Другим не предлагаю, они все равно откажутся. Слишком тупые. А вот ты — другое дело. Ты не такой, как они. Эти люди тебя презирают и используют. А я наделю тебя невероятной властью и богатством. Ты моего поля ягоды, Редфорд. Ты мой. Соглашайся. Да пошел ты. Без раздумий отшил его истекающую кровью маг. Тоже мне змей-искуситель. Я свою дорогу выбрал. так что иди лесом, ягодник». «Ты пожалеешь», — лицо Рохана перекосилось от ярости. «Я воплощение ваших кошмаров, сейчас вы поймете, кто я такой». Сделав несколько шагов назад, он повернулся вокруг своей оси, и перед потрясенными старейшинами предстало жуткое существо — помесь хищника и чужого. У монстра было паучье лицо с двумя жалами перед ртом, с выступающими наружу клыками. Маленькие, злобные, глубоко посаженные белесые глаза, шевелящиеся жесткие отростки на голове, напоминающие лапы насекомых. Длинный, продолговатый череп, мускулистое тело с упирающими ребрами, отливающее темным металлом и длинные, усеянные острыми шипами хвост. Издав утробное, леденящее душу рычание, чудовище взмахнуло мечом и направилось к Редфорду. Ганза! его усмехнулся тот, едва не теряя сознание от боли. «Но ты ошибся, придурок. Теперь мой самый страшный кошмар — это нечто другое». Оторопев в замешательстве, на пару секунд монстр крутанулся, и старейшины потрясенно охнули, увидев перед собой Веронику. Беременная девушка стояла перед ними, содрогаясь от плача, а ее лицо и шея были сплошь покрыты синяками и порезами. «Помоги мне!» — прохрипела она, оседая на пол и протягивая дрожащие руки к Редфорду. Судя по тому, как перекосилось лицо раненого мага, Рохан попал прямо в точку. И даже не удивился, заметив, как непроизвольно дернулись от этого спектакля Тор, Саймон и Дэн. Наигравшись с Редфордом, Рохан переключился на других старейшин, перевоплощаясь то в истекающую кровью Диану, то вытаскивающую осколок из шеи Юлю, то в пронзаемую мечом Ирину. Насладившись реакцией мужчин, темный маг снова принял вид ворона. И кто после этого клоун? нашел в себе силы на иронию Саймон. Образ умирающей жены до сих пор стоял у него перед глазами. Тебе бы в цирке выступать. Да как ты смеешь! Пришел в ярость глава касты неприкасаемых. Столько оскорблений, как сегодня он не слышал за всю свою долгую жизнь. За долю секунды, оказавшись перед наглецом, Рохан размахнулся, чтобы снести ему голову катаной, но отлетел назад от мощной полупрозрачной волны, накрывшей все здание Ордена стремительным цунами. Невидимые путы, удерживающие старейшин, внезапно исчезли, и люди, живые и мертвые, рухнули на пол. Дэн кинулся к Редфорду и принялся исцелять его своей энергией. А Саймон быстро сунул под нос Тора запястье, в которое тут же вонзились вампирские клыки. Посреди тронного зала закружилась серая воронка телепортации, из которой выпрыгнул космический стражник. «Привет, котятки! Соскучились?» — широко улыбнулся Алекс.